Глава 35. Опасное место. Люди перед телевизором. Человек — пустое место. Дверь приоткрылась внутри комнаты. Коридорный с легким поклоном вошел, держа под нос двумя руками. В своем укрытии за вазой я ждал, когда он выйдет из номера, и думал, что делать дальше. Можно войти в номер после того, как коридорный удалится во своясе. За этой дверью с номером 208 определенно кто-то есть. Если события дальше будут разворачиваться так же, как в прошлый раз, а все к тому и шло, значит, дверь должна быть не заперта. Или номер подождет, и лучше пойти за коридорным. Тогда, быть может, я попаду туда, откуда он появляется». Я колебался, не зная, на чем остановиться, и в конце концов решил последовать за коридорным. В номере 208 притаилась какая-то опасность, нечто такое, что может погубить меня. Мне хорошо запомнился тот резкий стук во мраке, резанувший глаз серебристый отблеск какого-то предмета, похожего на нож. Надо быть осторожным. Сначала поглядим, куда направляется этот тип, а сюда можно вернуться потом. Только как? Пошарив в карманах брюк, я обнаружил бумажник, немного мелочи, носовой платок и маленькую шариковую ручку. Провел линию на ладони, чтобы убедиться, что в ней есть паста. Ага, по пути можно ставить метки на стенах. Тогда я смогу найти дорогу обратно. Должен найти. Отворилась дверь, и на пороге возник коридорный. В руках у него ничего не было. Поднос он оставил в номере. Затворив дверь, парень выпрямился и, снова принявшись на свистовый цару воровку, быстрой походкой стал удаляться. Я отделился от тени вазы и пошел за ним. Там, где коридор разветвлялся, я рисовал шариковой ручкой на оклеенной бежевыми обоями стене маленькие синие крестики. Коридорный ни разу не оглянулся. У него была какая-то особая походка. Он спокойно мог бы выступать на всемирном конкурсе коридорных и официантов, на лучшую походку. Весь его облик говорил «Вот как надо!» Голова кверху, подбородок вперед, спина прямая, движение рук в такт музыки из сороки-воровки, шаги большие. Парень проходил поворот за поворотом, поднимался и спускался по ступенькам, Лампы в коридоре светили то ярче, то тусклее. Их свет, преломляясь в многочисленных углублениях и нишах, отбрасывал причудливые тени. Чтобы остаться незамеченным, я немного приотстал, но потерять своего проводника не боялся, даже когда он исчезал за углом. Свистел он громко, и держаться за ним было совсем несложно. Подобно тому, как рыба, поднимающаяся вверх по течению, в итоге выходит на спокойную воду, коридорный вышел в просторный вестибюль. Тот самый, где я когда-то видел по телевизору набору ватая. В вестибюле, который тогда был переполнен людьми, сейчас было тихо. У огромного телеэкрана сидели всего несколько человек и смотрели новости NHK. Подойдя ближе, парень оборвал свист, чтобы не мешать собравшимся перед телевизором людям пересек вестибюль и скрылся за дверью с надписью «Только для персонала». Я стал прогуливаться по вестибюлю с видом человека, который не знает, как убить время. Пересаживался с одного дивана на другой, разглядывал потолок, проверял мягкость ковра у себя под ногами. Потом подошел к телефону автомату и опустил в него монету, но аппарат, как и телефон в номере, не подавал признаков жизни. Взял трубку внутреннего телефона отеля, набрал на всякий случай номер 208, но с тем же результатом. Сев на стул в стороне от собравшихся перед телевизором, я незаметно стал их изучать. В группе оказалось 12 человек: 9 мужчин и 3 женщины. В основном им было где-то от 30 до 40, и только двое выглядели за 50. Мужчины в пиджаках или куртках свободного покроя, С галстуками скромных расцветок, в кожаных туфлях. Они мало отличались друг от друга, если не брать в расчет разницу в росте и весе. Женщины все выглядели на 30 с небольшим, хорошо одетые и аккуратно накрашенные. Их вполне можно было принять за участниц закончившейся встречи одноклассников, хотя сидели они отдельно друг от друга и, видимо, не были знакомы». И вообще все эти люди, похоже, собрались здесь случайно и просто внимательно и молча наблюдали за тем, что происходило на телеэкране. Никто ни разу не обменялся репликами, не взглянул на соседа, не кивнул. Со своего места в отдалении я не отводил от телевизора глаз. Шли новости. Так, ничего интересного. Где-то открыли новую дорогу, и губернатор перерезает ленточку. В поступивших в торговую сеть детских цветных карандашах нашли какие-то вредные вещества и решили изъять карандаши из продажи. В Асахикаве прошел сильный снегопад. Из-за плохой видимости и обледенения туристический автобус столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика погиб, несколько туристов, ехавших на отдых на горячие источники, получили травмы. Диктор спокойно зачитывал эти сообщения по порядку, как будто раскладывал перед собой карточки с цифрами. Мне вспомнился телевизор в доме прорицателя «Хонды», всегда включенный на NHK. Мелькавшие в новостях кадры и образы казались необычайно живыми и яркими, и в то же время совершенно нереальными. Мне жаль было 37-летнего водителя грузовика, погибшего в этой катастрофе. Никто не пожелает себе такой смерти. В засыпанной снегом Асахикаве корчится в агонии от невыносимой боли в разорванных внутренностях. Но я не был знаком с этим водителем, а он не знал о моем существовании. Поэтому мои жалости и сострадания не относились лично к нему. Я сочувствовал не ему, а просто человеку, которого вдруг настигла такая ужасная смерть. В этой обыденности сочетались реальность и в то же время полное ее отсутствие. Отвлекшись от телевизора, я еще раз оглядел просторный пустынный вестибюль, однако взгляд так ни на чем и не остановился. Персонала не видно, маленький бар еще не открыт, интерьер оживляла лишь большая картина на стене, изображавшая какую-то гору. Снова обернувшись к телевизору, я увидел крупным планом знакомое лицо. «Набору ватая». Я выпрямился на стуле и напряг слух. «С набору ватая что-то случилось. Но что?» Я пропустил начало. Вместо фотографии на экране возник репортер. В пальто и галстуке он стоял с микрофоном в руке перед входом в какое-то большое здание. Был доставлен в больницу Токийского женского медицинского университета и помещен в отделение интенсивной терапии. Известно лишь, что у него проломан череп, он находится в тяжелом состоянии, без сознания. На вопрос, представляет ли полученная травма угрозу для жизни, врачи не могут сейчас сказать ничего определенного. Подробная информация о его состоянии здоровья будет сообщена позже. Больница Токийского женского медицинского университета, центральный вход... Камера вернулась в студию. Глядя в объектив, диктор стал зачитывать листок, который ему поднесли.